Но он был доволен, и, пропустив стаканчик вина, хвалил преданность господина-органиста святому Бонифацию, чье имя издавно носила церковь. Заходил в церковь настоятель. Он садился так, чтобы был виден органист. В часы богослужений он слышал умиротворенные молитвенным настроением мелодии. В эти же минуты инструмент извергал непривычные для церкви каскады звуков. Пастор считал себя вправе задавать вопросы, чтобы сгладить недоумения, но органист не всегда отвечал на них в угодном пастору духе. Впрочем, настоятель был покладист и не обижался. Построенный лет двадцать назад церковь мало посещалась горожанами. Старый обветшавший орган удручал прихожан. Теперь заметны перемены. Новый инструмент прекрасно звучит у этого молодого баха. Церковь посещают и горожане других приходов, наезжают и из окрестных селений. Конечно, ему, настоятелю, было бы спокойнее, если бы музыку исполнял более послушный органист и кантор. Звучали бы хоралы и матеты, канонизированные временем. Потребности прихожан в музыке скромные, им даже приятно слышать знакомое, повторяемое из года в год, звучащее без выдумок и хитростей, это утверждает их в собственном достоинстве. Нам все известно. Вдохновение же, неконтролируемое послушанием, может повести к соблазнам, породить искушение и усложнить мирную жизнь пастырей. Но этот органист с упрямым подбородком, с открытым взглядом, уверенный в своем ремесле, все-таки рушит привычные ограничения. Вот и сейчас, в вечернюю пору, невообразимые творят в своем движении руки и ноги музыканта. Что ж, пусть не всегда звуки органа ласкают ухо настоятеля. Молодой органист воистину находка для города. Пастор покидает храм, а за стенами запертой церкви еще клубятся глухие страстные звуки. Ему, пастору, нашептывали, что даже городские гуляки с удивлением останавливаются в поздний час и слушают, а потом сочиняют небылицы. Заходил в церковь по праву родства и принадлежности к цеху музыкантов Христов Хертум. Он садился на дальнюю скамью, как положено, спиной к аргану, и, слившись сумраком храма, оттуда слушал игру. Такой силы и быстроты, такого легкого мастерства он что-то не помнит у других бахов, а их он слышал немало. Не знал зависти музыкант, причастный к этой семье. Но как графский писарь, понимавший что к чему в жизни Христоф Хертум не был спокоен за судьбу Илагана Себастьяна. Музыканты — люди служивые, они обязаны знать свое место на лестнице церковных должностей. Сдержанный служака не смел, однако, высказывать своих сомнений юному музыканту. Меняются времена. В неустанных занятиях прошел 1704 год. Себастьян почувствовал себя окрепшим в органной игре, изучил устройство инструмента со всеми его прихотями. Не установлено точно, где большую часть времени прожил в Варнштадте Бах. Согласно молве, он обитал в домике романтического вида. Выходящим острым углом на небольшую площадь, дом назывался Сур Гюльденен Кноре. Примем это предположение. Здесь, в одном из окон, дома, под венцом, часто за полночь неярко светилась свеча, в комнате, заваленной нотными тетрадями, за дубовым столом Себастьян засиживался упорством переписывая, иногда напевая ноты произведений именитых композиторов. А школа и хор? Педагогические обязанности Себастьян исполнял исправно. Волевые указания учителя в часы репетиции, особенно во время богослужений, магически действовали на учеников. Старшие из них уже могли самостоятельно управлять хором. Так что Бах — и как органист, и как кантор, пока нравился церковным начальникам.